Глава двадцать первая. Восьмерка набирает обороты. Обед прошел спокойно. Никто нас не трогал. И даже Грегор не цеплялся к полудемону, который подозрительно тихо жевал лапшу, изредка сверкая красными глазами в мою сторону. Но тут же их опускал под бдительным взглядом Тора. А Рыжего игнорировала я. Нашел принцессу тоже мне. Я посмотрела на него из-под ресниц. Тор мягко мне улыбнулся. Демонстративно фыркнула. «Канделябра на него нет!» За преподавательским столом возвышался мэтр Грмыхш. Рядом с ним сидела довольная мисси Эльза. По правую руку от нее запивал из мензурки содержимое тарелки «Наш лекарь». И присутствовали другие, пока еще неизвестные мне преподаватели. На первый взгляд вроде бы приличный на вид, а вот лорда ректора не было, как не было и преподавательницы проклятий. За соседним столиком, где сидели наши заносчивые аристократки, обсуждали лекцию леди Ашельской. Судя по долетевшим фразам «Поцелуй смерти» и «Проклятый замок». «Проклятый замок» – уж не о нашей или Академии шла речь? Как бы узнать у леди Шарлотты?» Я задумчиво уставилась перед собой. И все же, где я могла видеть ее? И почему сказка, рассказанная преподавательницей, показалась мне такой правдивой? «Наверное, потому что мне бы самой очень хотелось, чтобы отношение ко мне родного отца и отношение деда к нам обоим было объяснимо хотя бы проклятием». Печально вздохнула. «Жаль все-таки, что это не так. Как там виконт винер в больнице? Жив ли? И не узнать». «Ты чего, Сандра?» — тихо спросил меня Тор. «Но извини меня, хочешь я тебе прощу твой долг? И на бал пойду? Да вон хоть смотри этой!» Я очнулась, одарила его ласковым взглядом, И рывком, поднявшись на ноги, прошипела. «Ну, знаешь ли!» – подхватила сумку с лавки, прижала ее к груди и решительно зашагала в сторону выхода, замечая тут же последовавших за мной друзей и даже Эрджи. «Да уж! Чего сидеть, если капуста уже съедена?» «Да что за день такой!» – услышала я, как печально вздохнул Тор и, дернув плечом, зашагал еще быстрее. Следующее занятие было общим для всех. И не так, чтобы сильно познавательным. Теория магии. То, что рассказывал нам преподаватель, мы худо-бедно знали. Магистр, имя мы не запомнили, больно длинное, но записали в тетради с доски. Монотонно бубнил правила построения заклинаний». Эрджина перечитывала наставление лекаря, периодически поглядывая в сторону Грега. Черноволосый Флари сидел, оперев подбородок на ладонь, и откровенно спал. Глаза его были закрыты. Балатор косился на Эрджи. Кони, не скрываясь, любовался разрумянившейся и будто похорошевшей за вчерашнего дня белой которая одна из нас всех записывала лекцию. Рыжий тяжело вздыхал мне в спину. Он, конечно, устроился следом за мной. Сарван отрывал кусочек бумажного листа, скручивал их в маленькие шарики и кидал в соседок. Я за всем этим наблюдала, и все было скучно и банально, пока магистр не чихнул. Седой старичок вдруг пошел рябью, становясь полупрозрачным. а вся огромная аудитория недоуменно замолчала. «Прошу прощения», — с достоинством сказал он. «Простите, магистр, вы призрак?» — громко спросила его Изабелла. «Да, милая мисси, он самый. Но ведь...» — она замахала руками. «Выгляжу, как живой», — помог ей преподаватель и, подкрутив длинный ус, гордо заявил. «Потому что теория магии, дорогие мои адепты, это вовсе не скукота, а инструмент... который может вам даже после смерти пригодиться. «Очуметь!» — выдохнула Эрджи и громкий звонок, ознаменовавший конец нашего первого учебного дня. Это подтвердил. Свободное время до ужина пролетело, как один миг. Вся наша восьмерка, немного ошалевшая от переизбытка впечатлений, разошлась по своим комнатам. За этот час Белла успела пришить мне пуговицу, а потом мы совместными усилиями все-таки смогли соорудить эрджини приличную спортивную форму. Мы сделали в ней симпатичные вставочки. Ну, то есть у Изабеллы вышло симпатично. Она вшивала их в курточку, а мы с Эрджи, ворчая и ругаясь на непослушные нитки и жутко острые иглы, занимались брюками. У нас получилось, конечно, не так красиво, но зато надежно. Тут уж мы обе постарались. сделали Отужинали. Я бдительно следила за рационом Эрджи, получила из уст Волотора нелестное определение «Зверь, а не подруга!» и стойко игнорировала Рыжего, периодически поглядывая на него, пока он не видел. Когда первый голод был утолен, Белла отложила ложку и посмотрела на меня. Я кивнула подруге и оглянулась на сестрицу. Эрджина поймала мой взгляд и, абсолютно верно поняв, что именно я хочу ей сказать, поднялась из-за стола. «Спокойной всем ночи, нам пора». «Ага». да завтра, мальчики!» — подакнула и Белла. «Куда вы?» «До отбоя еще два часа!» — удивился Тор. «Устали мы!» — буркнула я, и под недоуменные взгляды парней мы вышли из столовой, чтобы незаметно, пока никто не видит, пойти на пустой полигон. Мантии мы аккуратно сложили на лавку, оставшись в надетых заранее костюмах и довольно оглядев друг друга, я скомандовала. «Три круга!» и побежала, подавая сестре и кузине пример. их тело Белла старательно дышала, как учил мэтр Грмыхш, а я думала. Оказывается, во время бега отлично думается. Думала я и о леди Шарлотте, которая к слову, снова не было на ужине, как и магистра Леорского. Надеюсь, он ее не уволил. Я так и не вспомнила, где могла ее видеть, но очень хотела встретиться с ней снова. Думала о Саламандре, которую окончательно перестала бояться за этот насыщенный день. Моя новая огненная подружка исчезла с моей мантии сразу после обеда, когда я заблаговременно отправляла мачехе отчет. Я даже немного заскучала без ящерки, а потом вспомнила о рыжем нахале, о его предложении пойти на бал с противной Мэри. Споткнулась и прибольно ушибла ногу. «Наглец! И это с ним я целовалась, лесные боги знают сколько раз!» «Все?» — с надеждой спросила меня Эрджи. Я потерла ушибленную стопу. Три круга мы, конечно, не пробежали, но, пожалуй, в этот раз остановимся на одном. Белла, наконец, заметила, что мы больше не плетемся рядом. И, не прерывая своего техничного дыхания, вернулась к нам. Мы все отдышались, а потом принялись махать руками и высоко задирать ноги. «Что-то мы не то делаем», — вдруг решила Белла. «Это почему?» На улице стемнело и похолодало, но я была полна энтузиазма. «Нет тут системы, понимаешь? Я прямо чувствую, что она должна быть». «Я так устала!» Задыхаясь, с чувством сказала ирджина «Даже без системы! Что же будет, если мы ее все-таки найдем?» «Быстрее похудеете!» хмуро сказал нам Конни, вынырнув из-за куста. «А не тут, парни!» Громко позвал он и укоризненно добавил. «Ну вы даете! Мы же чуть с ума не сошли от беспокойства!» «Не мешайте нам заниматься!» строго заявила Изабелла. «Неужели не ясно, что мы стесняемся?» «Вы стесняетесь? А мы волнуемся!» Отрезал Тор и создал на ладони небольшой огненный шар, подсвечивая наши с девочками пунцовые лица. «Позер!» фыркнул Сарван и соорудил еще один точно такой же. «Поздно стесняться! Мы уже здесь!» равнодушно заметил Валатор. А Грег скорчил презрительную мину и добавил. «Было бы чего стесняться!» «Ладно, вставайте в линию. Смотрите на меня. Научу вас разминки, раз уж мы с вами семерка». «Восьмерка», — добавила Белла. «Восьмерка!» вздохнул красноглазый полудемон. «Отлично! А потом и потоки распределять. Потренируемся!» Обрадовалась кузина, и Флари все-таки показал нам комплекс упражнений. Остальные парни, чтобы не смущать нас, отошли в сторонку и упражнялись в метании огненных шаров. «Задача, как я поняла?» Было поразить движущиеся мишени, которые создавал из невесть откуда взявшихся костей волотор. Было увлекательно слушать их азартные крики. «Левей, левей! А теперь вправо! Молодец! Бей ее!» Грегор мог тренировать нас до самого утра, но Эрджи, делая какую-то особенно заковыристую растяжку, чуть было не свалилась на землю. А потом со стороны Академии раздался знакомый звон. «Бежим!» — крикнули, кажется, Мы все одновременно и из последних сил рванули в здание Академии. «О, лягушата! Вы чего это там делали?» Встретила нас миссис Эльза у самых дверей. «Тренировались!» – задыхаясь, ответила Эрджи. «За фигурами вот решили следить! Милая моя девочка!» Задушевно сказала Кикимагра. «Поверь моему опыту! За фигурой надо не следить! Фигуру надо любить!» и она игриво поправила зеленый локон. «Леди, вы очаровательны!» восхищенно воскликнул Тор. «Шалун!» довольно хохотнула наш комендант. Погрозила пальчиком и отодвинулась в сторону, пропуская всю нашу компанию внутрь здания. «Шалун?» Я снова вспомнила противную Мэри. Ее подружку есмару которая тоже была не прочь повиснуть на локте Рыжего. И самого Рыжего, который при этом не протестовал. Не Шалун он, а а... Сердито на него посмотрела. Одним словом, рыжий. И я решительно двинулась в сторону своей спальни. «Сандра». Он догнал меня и схватил за руку. «Что? Я только хотел сказать тебе, чтобы ты не расстраивалась насчет нападок Мариэтты и других аристократок». И пока я раздумывала, что ответить на это странное замечание, ласково улыбаясь, добавил. «Не все рождаются аристократами. Нет ничего плохого в том, чтобы работать служанкой. Я даже зажмурилась». Так стыдно и обидно мне стало. Ну а что он мог подумать, глядя на мои заштопанные чулки? Спасибо. Все-таки нашла я силы ответить. Совсем сдержать сарказм не получилось. Очень благородно с твоей стороны. И уже поднявшись на пару ступеней вверх, услышала тихий и какой-то отчаянный вопрос. Ну что я опять не так сказал, не знаешь? Я быстро обернулась, рыжий стоял один и, склонив голову, смотрел себе под ноги. Переутомился, видать. Мне даже стало его немного жаль, но совсем чуть-чуть. А иначе с чего бы ему говорить с самим собой? Я тоже уже едва держалась на ногах, а из открытой комнаты моих родственниц донесся стон пышки. «Не пойду в душ! Я там умру!» «Эрджи, мне кажется, ты похудела. Правда-правда!» С энтузиазмом воскликнула неутомимая Белла. «Но на тебе столько грязи, что мой магический сантиметр не хочет тебя измерять!» «Ладно, иду!» Мы с девочками так устали, что чуть было не уснули в душе. Но сразу же проснулись, когда вдруг резко закончилась теплая вода. «Комендантский час!» – заглянула к нам миссис Эльза. «Спать идите!» – покачала она головой, глядя на то, как, стуча зубами, мы кутаемся в полотенце. «Кожа до да кости! Эрджина, дорогуша, ты уверена, что тебе это нужно? У меня племянник не женат. Хочешь, познакомлю?» И худеть не придется. Даже, знаешь, надо будет еще, самую малость, поправиться». Задумчиво осмотрела она нашу пышку с ног до головы. Эрджи резко, даже будто бы отчаянно, замотала головой. «Спасибо за предложение, миссия Эльза. Не стоит беспокойства». «Эх, молодость!» Мечтательно вздохнула Кикимагра. ничего ты вы еще не понимаете, глупышки. Ладно, давайте-ка быстро по комнатам». А то попадетесь на глаза стражу. И ни худеть, ни толстеть уже не придется. Бегите. Я придержу охрану за дверями». Мы переглянулись и быстро завернулись в полотенце, хватая вещи в охапку. «На этаже мужчин нет. Оденемся в спальнях». Я вбежала в комнату, закрыв изнутри дверь. Развесила вещи в шкафу. Натянула огромную серую ночную рубашку и легла в кровать, мгновенно провалившись в сон. Только одна мысль промелькнула на грани сна и яви. А если кто-нибудь ночью захочет в туалет? Вот так пойдешь по нужде? Попадешься стражу и все? Прощай жизнь. Обидно же.